876. Ноябрь 18. Неисполнение прямого указа учителя всегда влечет за собою ряд тяжких последствий. Указ обычно дается в преддверии будущего, которого не видит и не может видеть получивший его, но видит учитель и указует путь лучший. Следствие нарушения указа приходится болезненно изживать с тем, чтобы впредь этого больше не делать.